Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Но ну вот он сидел, прошелся и опять сел. Можно пойти посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как и штукан, и думать? Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимович лег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 «Я их посидеть заставлю!» Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. «Дай копеечку», — сказал он. Андрей Ефимович отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно,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 И далёкий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимович оглянулся и увидел человека с блестящими звёздами и сардинами на груди, который улыбался и лукаво, подмигивал глазом. И это показалось страшным. Андрей Ефимович уверял себя, что в Луне и в тюрьме нет ничего особенного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 В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие, произвол. «Конечно, произвол», — сказал Андрей Ефимович под криком Ивана Дмитрича. «Мне нужно, я должен выйти, он не имеет права, отпусти, тебя, говорят». «Слышь, тупая скотина!» — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь.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 Он точно желаю выплатить, замахал руками и ухватился за чуток кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину. Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть и его били. Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно.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 Под вечер Андрей Ефимович умер от апокалиптического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже пальцы потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял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 На похоронах были только Михаил Аверьянович и Дарьяшка.